Глава 32. Ферос прикрыл глаза и с надменной улыбкой запрокинул голову. Я чувствовал, что он к чему-то обращается, но никак не мог помешать. С этим комплексом в жерле вулкана однозначно что-то не так. Он словно специально экранирован для божественной силы. Не мешает ее использовать, но затруднял воздействие непосредственно на окружение. Скорее всего, Ферос сделал это специально, но не из-за меня. Пытался скрыть это место от взора сокрушителя Тверди. узнаю он о том, что один из слуг королевы Ночи проводит эксперименты над глубинным искажением в его мире, он бы лично тут все уничтожил, несмотря на его нелюбовь к прямому вмешательству. Думаю, пора заканчивать с разговорами, сказал я, неторопливо направляясь к Феросу. Мой черный костюм вновь превратился в серебряно-золотистый доспех а нижнюю половину лица скрыла маска гонхирского демона. «Ты натворил столько дерьма, что у меня появилось слишком много работы». «Да, ты прав. Пора заканчивать», — кивнул он, и вместе с этим глубоко под землей стало оживать то гигантское существо. До этого момента оно двигалось лишь немного, но сейчас решила проверить на прочность стены камеры, что ее удерживают. Лавовый комплекс задрожал. Стеклянный пол под моими ногами завибрировал, но все мое внимание было сосредоточено только на Феросе, который отступал, пятился назад, загадочно ухмыляясь. Кажется, он собирается бежать, и я не собирался позволить ему это сделать. Рванул вперед, практически мгновенно сокращая дистанцию, но тут за спиной Фероса появился один из монстров глубинного искажения. Белая тварь с мордой, похожей на демонический череп, приняла на себя удар. Меч пронзил ее грудь, и я с легкостью отшвырнул ее, освобождая оружие, но на меня уже бросилась другая. Эти твари лезли словно из-под земли, и за считанные мгновения меня окружали уже сотни белых уродцев. Ферос, стоявший за их спинами, в какой-то момент просто пропал из поля видимости, и что хуже, я даже перестал ощущать его присутствие. А монстры тем временем лезли и лезли. Я поразил нескольких мечом, а затем раскидал других гравитационным ударом, но этого мало. Они лезли отовсюду. Их белые тела словно сливались в единую массу, которая оказалась никогда не закончится. Мне оставалось цокнуть языком и попытаться вырваться из окружения, в котором я оказался. Превратил меч в молот и с размаху ударил им, снося несколько десятков монстров, что оказались передо мной, после чего тут же рванул в открывшееся окно. Чудовища рванули следом. Я слышал их рык, чувствовал дыхание за спиной. В прошлом я мог с легкостью выжечь их светом, но эти твари к нему иммунны. Я ударил магией позади себя, но и к ней у них оказалась сопротивляемость. Волна пламени лишь немного опалила их белоснежную шкуру. Нет, так я буду разбираться с ними слишком долго, а еще меня очень напрягает существо внизу. Я чувствовал, как оно пробуждается, пробуя на прочность стены своей камеры. Надо утопить это место в лаве. Сам же Ферос исчез. Сволочь! «Ведь обещал, что больше от меня убегать не будет, но ничего, доберусь до него в другой раз. Как только покончу с этим местом». Рванул к краю купола и магическим ударом снес его, выскакивая наружу. Монстры неутомимо следовали за мной, но так даже лучше. Я оказался на одном из огромных массивных черных креплений, что удерживали комплекс на высоте, не позволяя тому утонуть в лаве. Таких было под сотню, и они расходились в разные стороны, в горные породы. Вот ими я и собирался заняться. Вернул молоту обратно форму меча, только более длинного, и одним взмахом перерубил одну из балок. Все это было несложно, особенно когда ты умеешь летать, но в этот момент я почувствовал, как поток моей силы стал заметно иссекать. Эйрин. Она перехватила большую часть потока божественной силы, оставляя мне лишь совсем небольшой канал. Плохо. Очень плохо. Сейчас совсем не то время, чтобы остаться без сил, и нет, они меня не покинули, но я остро ощутил, что их стало на порядок меньше. Божественная сила нужна и солнечной кошке для чего-то, и в таком большом количестве, что ее стало не хватать мне. Плевать, и так справлюсь. Воспользовался искрой созидания и призвал сюда Санти. Тот плюхнулся на черную балку с чипсами в руках, удивленно уставившись на меня. «Мастер!» «Ломай эти балки!» — приказал я. Тот удивленно моргнул, с грустью посмотрел на еду в своих руках и выбросил ее, став меняться. В одно мгновение передо мной уже стоял огромный антропоморфный жук. Его хитиновый панцирь отливал алым в свете лавы. Санти опять изменил форму, и вот хрен его знает, с чем это связано. Он развернулся и взмыл в воздух, раскрывая крылья. С воинственным ревом Санти перелетел на другое крепление и с размаху ударил по нему. Металл затрещал, но выдержал. Санти не сдался, он ударил снова, и на этот раз балка начала гнуться, а затем с громким скрежетом оторвалась от основания. Твари тем временем лезли из комплекса, словно муравьи из развороченного муравейника. Часть мчалась ко мне, часть направилась к Санти. Они лезли по балкам, их белые тела выделялись на фоне черного металла этого тайного логова доктора Ферроса. Я развернулся и встретил их мечом, снося головы и конечности, но их было слишком много. Напоминает время, когда я пробивался в логового архитектора. Там тоже была одна сплошная нескончаемая битва. Спрыгнул с балки и устремился к другой. Монстры стали прыгать за мной, правда, далеко не всем везло, и некоторые исчезали в магме. Санти тем временем уже сносил третью балку, ухитряясь и отбиваться от чудовищ, и рвать голыми руками сверхпрочный металл. Ему бы помощи, Я рассек мечом из света новую балку и полетел прямо к санти одновременно вновь обращаясь к искре созидания. Воздух хлопнул, и передо мной появился ошарашенный Арчибальд. Старый архимаг вытаращил на меня глаза, но сказать в тот момент ничего не успел. Я ухватил его за шиворот и швырнул в сторону Санти. «Лови!» Гигантский жук ловко сбросил в лаву еще нескольких монстров, поймал матерящегося Арчибальда и усадил его себе на плечи. «Ну ты и сволочь, Адриан!» — крикнул мне маг, но почти тут же я ощутил, как начал оживать вулкан под воздействием магии Архимага. Все-таки Арчи — пиромант девятого круга, а в жерле так много стихии огня, что он близок к божественной силе. Его руки вспыхнули ярким пламенем, а глаза загорелись оранжевым светом. Маг поднял ладони к небу, и лава внизу начала бурлить, словно оживая. «Вот, другое дело!» Снизу прямо из магмы вырвался столб огня. Настоящий лавовый торнадо лизнул комплекс сбоку, заодно сжигая монстров глубинного искажения и облепивших балки. Сам магмовый шторм не способен причинить вреда этому месту, но вот поубавить пыл противников — очень даже. Стало немного посвободнее, так что я перелетал с места на место, перерубая то одну балку, то другую, но едва ли стало легче. К мелочевке присоединились несколько тварей помощнее, способных и магию использовать. Арчивон тоже вначале активно старался бить магией окружающих, пока Санти ломал балки, но теперь перешел в глухую оборону, закрывая их двоих магическим щитом. Одна из тварей спрыгнула мне на спину, пытаясь не то уронить в лаву, не то перегрызть глотку, и я размозжил ее голову голыми руками, после чего вернулся к уничтожению этого места. «И нам нужно поторопиться!» Данла, зараженная глубинным искажением дочь королевы ночи, пробуждалась. Внутри комплекса что-то грохнуло, а затем стеклянный купол и вовсе разлетелся на тысячи осколков, так красиво переливающихся в лавовом свете. Гигантская аморфная щупальца вырвалась оттуда, потянувшись к небу. — Мама! Мне больно! Мама! Пронзительным ревом разнеслось у меня в голове. Дан лазвала королеву ночи криком полным боли, отчаяния и ужаса. Богиня, видимо, совсем не понимала, что из нее сотворили, и та часть разума, что еще не была поглощена глубинным искажением, просила о помощи ту единственную, кого могла. Мне было ее жаль, но планов это не меняло. Нужно утопить это место в лаве. — Адриан, почти половина! — крикнул мне Арчибальд, когда они вместе с Санти пронеслись у меня над головой. Я кивнул им и воспользовался гравитационной силой. Вдруг получится немного ускорить процесс. Я усилил гравитацию, давящую на комплекс, вначале в два раза, затем в четыре, в восемь. Лавовый комплекс начал крениться еще сильнее. Его металлические конструкции трещали и ломались под давлением, и тут Данла нанесла мощный псионический удар. Мне по голове словно молотом заехали, и я потерял концентрацию. Санти и Арчи пришлось и того хуже». Старый архимаг вскрикнул, хватаясь за голову, и вопя от нестерпимой боли, а Санти и вовсе стал падать. Я лишь в последний момент ударил по ним дистанционным гравитационным ударом, меняя траекторию, и вместо лавы их вышвырнула на камни. — Мама! — Все скоро кончится. Потерпи немного. Я попытался телепатически ответить Данли. Она замолотилась щупальцами по корпусу комплекса. В лаву стали падать его фрагменты, а затем и вовсе целый научный блок. Дан Данла самолично перебила одну из балок, а я вновь налег на комплекс, используя гравитационное воздействие. Еще совсем немного. Арчи и Санти, тем временем, кажется, пришли в себя и очень вовремя, потому что вулкан начал пробуждаться от спячки. Когда мы только пришли, лава лишь чуток бурлила внизу, но сейчас вулкан уже кипел, выбрасывая огромные потоки лавы вверх, И спасибо за это можно сказать и мне самому. Это я, используя божественную силу, постарался немного разворошить это место. Пусть я не мог полноценно воздействовать на защищенный какой-то магией комплекс, но вот на вулкан под ним — запросто. Наконец комплекс не выдержал и рухнул вниз, поглощаемый поднимающимся уровнем лавы. Данла попыталась выбраться из комплекса словно гигантский кальмар из своей ракушки, но все вокруг уже было залито лавой. Она обожгла об нее щупальца и вновь закричала, и простые люди, оказавшись рядом, скорее всего, погибли бы от такого. У них просто вскипел бы мозг. Тут даже Арчибальду было плохо. У старика из носа хлестала кровь, да и в целом он выглядел неважно. По Санте что-то сказать было сложно, но он тоже летал не совсем ровно, словно мешком пришибленный. Мы поднялись повыше и теперь просто наблюдали за тем, как это место тонет в лаве. Телепатические крики Данлы стихали, но в самом конце я услышал «Спасибо, Адриан». «Проклятье, Адриан, какого хрена? Что за хрень тут вообще творится?» Понимая, что все закончилось, закричал Арчи. «Нет бы хоть раз призвал меня в окружение голых симпатичных девчонок, которые без ума от магов достопочтенного возраста. Серьезно, ты в этот раз переплюнул даже себя, это ж надо!» «Грёбаный вулкан! Грёбаные твари глубинного искажения! И что это за штука была внутри? Она своей телепатией чуть мозги мне не вскипятила. Одно хорошо. У моего ученика мозгов нет». Он похлопал Санти по хитину. Это была Данла. «Данла?» Арчи нахмурился. разве не так звали одну из дочерей королевы ночи? Из тысячеликого совета. Она ведь еще. да. Сухо ответил я, наблюдая за тем, как остатки комплекса скрываются в магме. Вулкан только набирает силу, но нам тут уже делать нечего. Монстры глубинного искажения, конечно, живучие но не настолько, чтобы пережить извержение. «Проклятие! Ферос, видимо, совсем из ума выжил, раз устроил такое!» выругался Арчибальд. Санти неподалеку вернул себе человеческую форму и протянул. «Красиво!» «Все, нет времени любоваться!» бросил я друзьям, после чего щелчком пальца отправил их в перекресток. Это было самым простым и безопасным способом убрать их отсюда. Сам же я сосредоточился на другом месте — в Ангарате, цитадели сокрушителя Тверди. Пришло время узнать, что же случилось с солнечной кошкой, и, возможно, разобраться с ее отцом.